Михаила Цинамсгвришвили, 74. В конце XIX века параллельная улица выше Михайловского проспекта носила название Елизаветинская или Елисаветинская. В путеводителе Тифлиса его окрестности Джабара 1913 года улица Елисаветинская указана второй по длине 1050 соженей, после улицы Михайловской в 1130 соженей. Позже, в советское время, улица носила имя Клары Цеткин, известной участницы немецкого и международного коммунистического движения, активистки борьбы за права женщин. Сейчас улица носит имя врача-терапевта, академика Михаила Дорофеевича Ценамцгвришвили. По инициативе Ценамцгвришвили в СССР был создан один из первых институтов клинической и экспериментальной кардиологии. Улица Елизаветинская возникла и застраивалась во второй половине XIX века. В кавказском календаре на 1860 год среди страховых обществ указано товарищество Саламандра. Контора находится в собственном доме Адама Игнатьевича Островского в Куках на Елизаветинской улице. В кавказском календаре на 1881 год на улице Елизаветинской в собственном доме номер 56 указан гомеопат Рейхенбах, Согласно Кавказскому календарю на 1889 год на улице Елисаветинской в том числе проживали инженер Веденеев Евгений Львович, дом 70, и архитектор Симонсон Отто Яковлевич, дом 43. В Кавказском календаре на 1898 год в разделе «Меблированные комнаты» на улице Елизаветинской в доме Читахова указаны номера «Баку», согласно справочно-адресному альбому «Вести Тифлис» 1906 года на улице Елизаветинской в доме 98 находился 9 полицейский участок города Тифлиса. В доме 82 проживал врач Добржитский. В доме 80 преподаватель истории второй Тифлиской великой княгини Ольги Федоровны гимназии Никольский. И врач Вихрев. В доме 78 преподаватель математики и физики той же гимназии Шенгер. В Кавказском календаре на 1907 год по адресу Елизаветинская, 77, находилось управление работ по постройке железнодорожной линии Улуханлу, Персидская граница. В Кавказском календаре на 1912 год в разделе «Врачи по улицам» в районе Куки на Елизаветинской улице в том числе указаны Миносянс, дом 39, Масесов, дом 91, Дидидзе, дом 92, Ремендик, дом 94, Тарханов, дом 60. В путеводителе Тифлиса и его окрестности 1925 года в доме 77 по улице Клары Цеткин указано первое почтовое отделение. Дом 74 построен в конце XIX века и поставлен по красной линии бывшей Елизаветинской улицы. Вероятно, нумерация домов по улице менялась. В справочниках и календарях информацию о доме найти не удалось. В адресной книжке Герценштейна 1898 года и справочно адресном альбоме «Вести Флис» 1906 года дом номер 74 не указан. Старожилы рассказывают, что дом принадлежал армянину Пашеляну. В кавказском календаре на 1900 год Пашелянс упоминается в разделах «Письменные магазины» и «Кондитерские» по адресу Елисаветинская улица, 68. На сайте Национального агентства по охране культурного наследия Грузии указано, что дом 74 по улице Цинамсг-Гвришвили относится к памятникам дата постройки дома конец XIX века. В плане дом 74 представляет кириллическую букву «П». Парадный фасад, скорее всего, изначально был симметричен. В центре размещается въезд во двор. Фланкированный с двух сторон входами в парадные – Два основных этажа поставлены на высоком цоколе. С улицы расположены входы в подвалы, которые использовались как лавки или жилье. Плоскость фасада первого этажа оживлена лопатками, которые декорированы прямоугольными филенками. Лёгкий карниз служит переходом ко второму этажу. Каннелированные пилястры продолжают линии лопаток первого яруса. Здание венчает высокий атик. Два флигеля отходят перпендикулярно вглубь двора от уличного корпуса. Пространство двора довольно хорошо сохранилось. По периметру его опоясывают деревянные галереи с колонками Тосканского ордера. Часть проемов остеклена. В целом дом производит впечатление нескольких зданий, объединенных в единый комплекс в начале XX века. Позже дом претерпел множество перестроек. Многие оригинальные детали утрачены, изменены несколько оконных проемов главного фасада. Рассказывает Алиса Ахалкацей. Мы давно живём в этом доме. Здесь родился наш папа в 1938 году. Я тоже родилась здесь. Дому больше ста лет. Им владел армянин. По-моему, его фамилия была Пашелян. Я это помню от папы. Потом уже при советской власти жителей распределяли во флигели. Мы как раз живём во флигеле, а в главной части жили хозяева дома. Моя сестра Инга... «Инженер связи. И я тоже инженер, но сейчас работаю педагогом. Преподаю русский, математику, грузинский. Бабушка у нас армянка, она приехала из Турции. В доме на третьем этаже жила большая семья Чиаурели, родственники Софико Чиаурели. Среди них был скрипач. Сейчас здесь почти все новые жильцы, но сам дом совсем не изменился». Какого-то декора внутри не было. Кроме этого двора, есть ещё один маленький двор, и он тоже считается нашим. Рассказывает Кэти на Дибаидзе. «Я выросла не здесь, а в маленькой квартире за городом. Три или четыре года назад купила квартиру в этом доме. Получается, что два года уже живу здесь. До этого я жила в Салалаке, у меня там маленькая квартира. Тоже старинная и с высоким потолком. В ней очень красивые окна, красивое пространство, но я там ничего интересного не обнаружила. А здесь, в моей комнате, очень красиво окрашена стена. И само пространство дома мне больше нравится. Моя квартира была абсолютно другой, когда я сюда переехала. Арок не было, вместо них была дверь. Во время ремонта мы обнаружили арки. Думаю, они были изначально, и это был балкон. Ещё были и дверь на балкон, и лестница, чтобы спускаться. Но я сделала перегородку от соседей, и лестницей не пользуюсь. Примерно 10 лет в этой квартире никто не жил, она пустовала. Ремонт был советский. Я сняла все обои и оставила первоначальную покраску стен. Честно говоря, не хотела делать именно реставрацию, не хотела что-либо обновлять. Мне так нравится, но когда пригласила рабочих делать пол, они сказали, чтобы я сначала закончила стены, а потом будут делать пол. Все думали, что стены так выглядят, потому что ещё не сделаны. Пол в квартире старый, печей не было. Думаю, что раньше были. Вообще, я художник театра, делаю декорации в театре и в кино. Работаю в Royal District Theatre. Это в Салалаке, возле католической церкви. С другими театрами тоже сотрудничаю. И ещё я дизайнер-самоучка. Сделала один ремонт, другой, и меня все стали приглашать. Эту квартиру я искала примерно год. Свою квартиру в Салалаке в какой-то момент стала сдавать туристам. И очень хорошо сдавала. Получился неплохой доход. Плюс в той квартире я не могла работать. Тогда я стала искать новую чтобы ту оставить только для сдачи. Искала в Салалаке, но там уже было очень дорого. Ту квартиру 7 лет назад я купила очень дёшево. Квартира в Салалаке площадью 60 квадратов, а эта квартира около 200 квадратов. Но я поделила всё пространство на несколько частей, и моя личная часть примерно 100 метров. Когда в Салалаке найти не получилось, я стала искать в этом районе на плеханова Вообще, я здесь не очень хотела, район мне казался таким плоским, но сейчас я так довольна. Мне здесь очень нравится. Я так много была в разных квартирах, пока искала, что, когда вошла сюда, то в первую очередь почувствовала, что здесь многое могу сделать по-своему. И ещё мне очень понравились старинные окна, что солнечно и много света. Здесь такое пространство, в котором я могу работать, могу поставить большой стол. Плюсом было и то, что могу здесь сделать несколько маленьких квартир для аренды и таким образом погасить кредит банка. Так я и представила, что могу здесь жить, представила, как здесь все сделаю. Конечно, здесь работали рабочие, но прорабом и дизайнером была я сама. Мне понравилась стена, сделанная в советское время. И я её оставила. В спальне мне очень нравится цвет стен. Думаю, что голубая краска там более новая. Всё оригинальное я оставила. Двери, окна. Входная дверь в квартиру тоже старая. Механический звонок работает. Дверные ручки я очистила. Ещё я бы хотела снять краску в подъезде, чтобы найти под ней оригинальную. Но это очень большая работа. Я купила квартиру у внука той семьи, что здесь раньше жила. Возможно, в семье что-то произошло, и человек, который продавал, не любил эту квартиру. Наверное, потому и продал не очень дорого. Честно говоря, он вообще не понимал, почему я покупаю и что здесь буду делать. Они купили новую квартиру где-то в Сабуртало, и, наверное, живут счастливо, я надеюсь. Мои родители тоже не понимают, почему я купила и живу в такой квартире. А я здесь только всего обнаружила. Нашла много старых ключей, фотографий, слайды. На слайдах есть изображение из этой квартиры. Я нашла очень много вещей от предыдущих жильцов. Думаю, здесь жил директор какого-то универмага. Нашла семейные письма. Они писали друг другу очень красивые любовные письма. Нашла много документов. Даже написала жене этого мужчины, у которого я купила, что нашла это всё, и, может быть, она хочет это забрать. Но мне не ответили. Когда я в первый раз спустилась в подвал, обнаружила там столько вещей, особенно детских. Новогодние игрушки. Тут и школьная одежда, и весы есть, и даже старый пылесос сохранилось много книг. Рассказывает Алиса Алхалкаци. Раньше в квартире Кэти Надибаидзе жила семья Георгадзе. Дядя Надар и тётя Марго, учительница. У них был сын Кока, такой симпатичный. Он работал инженером, оканчивал политехнический. Сын Коки, Давид, как раз и продал эту квартиру. Кока здесь и скончался, квартира досталась Давиду. Давид 10 лет квартиру не продавал, жил не здесь, а где-то с матерью. Еще у Надария была сестра Тамара, он был младшим братом, работал каким-то начальником или ревизором. Георгадзе переехали сюда примерно в 1970-е годы, а до них здесь жил известный армянский писатель Церун Таргамян. Он был слепой, писал под диктовку. Писатель жил здесь до конца 1960-х, но умер он не здесь. Как писатель, он получил квартиру в доме у памятника Грибоедову. По-моему, его жену тоже звали Марго. Они занимали всю квартиру. А потом приехали Георгадзе и тоже занимали всю квартиру. Они зажиточные были. Церун Таргамян родился в городе Ван в Западной Армении. В 1915 году эмигрировал с семьей и поселился в Тифлисе. Из-за несчастного случая потерял зрение и 55 лет проработал с секретарем. Какое-то время помощником незрячего писателя была поэтесса и переводчица Анаида Бастанджан. Церун Таргамян писал рассказы, повести, романы, мемуары. Некоторые его произведения переведены и изданы отдельными книгами на русском и грузинском языках. С 1934 года он был членом Союза писателей Армении. В 1978 году получил звание заслуженного деятеля культуры Армении. Умер в Тбилиси. Сохранились воспоминания Левона Таргамяна о Цероне Таргамяне. Отец был добрым и веселым человеком, всегда стремившимся помочь тем, кто просил по любому поводу. За прожитые годы он никогда не терял бодрости души. Я никогда не встречал более трудолюбивого и оптимистичного человека, чем мой отец. Отец активно участвовал в работе армянской секции Союза писателей Тифлиса. Я до сих пор помню публикацию его романа «Негаснущие огни» в 1950-х годах. В те годы затронуть тему армянской резни 1915 года считалось большим мужеством для армянского советского писателя. Поскольку весь роман был посвящен событиям того года, для его публикации возникли большие трудности и препятствия. Однако непрерывная четырех-пятилетняя работа не прошла даром, и книга была издана сначала в Тбилиси, а затем в Ереване. После потери зрения мой отец опубликовал много произведений. Все это удалось добиться только благодаря моей маме, Маргарите Таргамян, которая заботилась о нем, как о маленьком ребенке. Именно благодаря неустанной заботе моей матери он смог прожить такую долгую и плодотворную жизнь. Позднее ему было присвоено звание заслуженного деятеля культуры АССР. Мой отец умер на 91-м году жизни, оставив доброе имя, вписав своими произведениями новую страницу в книгу истории армянской литературы.